Пепелище. Из пещеры они не вылезали до следующего утра. Телли сощурилась, глядя на рассветное небо и ища взглядом флотилию аэромобилей. Она боялась, что они в любое мгновение взлетят над верхушками деревьев. Но всю ночь они с Дэвидом не слышали шума погони. Может быть, теперь, когда дым разрушен, чрезвычайники решили не утруждать себя поимкой последних нескольких беглецов. Скайборт Дэвида всю ночь пролежал в пещере и днём не заряжался на солнце, но всё же в нём осталось достаточно энергии, чтобы он мог донести их вдвоём до горы. Они направились к реке. Телли за весь вчерашний день не съела ни крошки, и у неё урчало в животе. но больше всего ей хотелось пить у неё так пересохло во рту что она даже разговаривать почти не могла девид встал на берегу на колени и опустил голову в ледяную воду телли глядя на него поёжилась без одеяла босая она всю ночь в пещере мёрзла несмотря на то что девид не выпускал её из своих объятий ей нужно было как можно скорее поесть чего-нибудь горячего, пока она не столкнулась с чем-то похолоднее утреннего ветерка. А что, если чрезвычайники всё ещё хозяйничают в посёлке, спросила она. Где же мы раздобудем еду? Ты говорила, что пленников согнали в крольчатник. А кролики куда подевались? Разбежались. Вот именно. Так что теперь они могут бегать где угодно, а поймать их не трудно. Телли скорчила рожицу. Ну хорошо, только сырыми мы их есть не будем. Дэвид рассмеялся, конечно. На самом деле, я ни разу в жизни не разводила костёр, признала Телли. Не переживай, в этом нет ничего страшного. Он встал на скейборд и протянул ей руку. Раньше Телли никогда не летала на скейборде вдвоём и порадовалась тому, что летит не с кем-то ещё, а с Дэвидом. Она стояла впереди него, раскинув руки и прижималась к нему спиной, а он обнимал её за талию. Не говоря ни слова, они менялись местами. Время от времени Телли приседала то на одну, то на другую ногу и ждала, когда Дэвид последует её примеру. Постепенно они привыкли друг к другу и начали двигаться слажено. Скайборд летел по знакомому маршруту так, словно им управлял один человек. Пока они летели не спеша, всё получалось прекрасно. Но Телли всё прислушивалась, нет ли погони. Если бы появился аирмобиль, уйти от него на полной скорости было бы непросто. Запах дыма донёсся до них раньше, чем они его увидели. С большой высоты дома походили на прогоревший походный костёр, дымящий, рассыпающийся весь чёрный. Там ничто не двигалось, только ветер подгонял несколько обрывков бумаги. Похоже, горело всю ночь ввырвалось у телли. Девять безмолвны кивнул. Телли взяла его за руку, гадая, каково это видеть на месте дома, где ты родился и вырос, дымящиеся руины. "Мне так жаль, Дэвид", прошептала она. "Нам надо спуститься. Я должен посмотреть, забрали ли моих". Слова застряли у него в горле. Телли поискала взглядом, не осталось ли хоть кто-нибудь в дыме. Посёлок выглядел совершенно обезлюдевшим, но где-то неподалёку могли сидеть в засаде через вычайники на случай, если кто-то из беглецов вернётся. Нам стоит подождать. Не могу. Дом моих родителей на противоположном склоне горы. Может быть, через вычайники его не заметили. Если дом проглядели, то Мэди и Эс, может быть, всё ещё там. А если они бежали? Тогда мы разыщем их. И давай постараемся сами не попасться. Дэвид вздохнул. Ладно. Телли крепко сжала его руку. Они разложили скейборд и дождались, пока солнце поднимется повыше. Всё это время они наблюдали, не появится ли кто-нибудь внизу. Время от времени ветер раздувал угли на пепелище, и тогда последние брёвна догорали и рассыпались пеплом. Кои какие звери явились, чтобы поживиться едой в разрушенном посёлке. В безмолвном ужасе Телли смотрела, как несчастного, заблудившегося кролика схватил волк. Кролик сопротивлялся недолго, и за считанные секунды от него осталось только лужица крови. и клочок шерсти. Вот во что превратилась природа. Она словно бы снова одичала всего через несколько часов после того, как пал дым. Ты готов спуститься в посёлок, спросил Дэвид через час. Нет, честно призналась Телли. Но я никогда к этому и не буду готова. Они приближались медленно, чтобы в любой момент развернуться и улететь при виде чрезвычайников. Но когда они добрались до окраины дыма, Теля ощутила, как волнение сменилось другим чувством жуткой уверенностью, что на пепелище никого, совсем никого не осталось. Её дом исчез, только обугленные развалины чернели на его месте. Возле крольчатника виднелись цепочки следов. Глядя на них, можно было понять, что дымников вводили внутрь и выводили из загона. Всю общину превратили в стадо скота. Немногочисленные кролики всё ещё прыгали по раскашанной грязи. "Что ж, по крайней мере, мы не будем голодать", сказал Дэвид. "Пожалуй, не будем". согласилась Телли, хотя от жуткого зрелища есть ей мигом расхотелось. «И как только, — удивлялась она, — Дэвиду всегда удается мыслить практично, невзирая на то, какие ужасы он видит перед собой. Ой! А это что такое?» В одном из углов загона, прямо рядом с изгородью, тут и там валялись какие-то небольшие предметы. Они подвели скейборд ближе. Дэвид вгляделся сквозь колышущуюся завесу дыма, похожа на обувь. Телли часто заморгала. Он был прав. Она опустила скейборд, спрыгнула на землю и побежала к загону. Она удивлённо озиралась по сторонам. Вокруг неё на земле лежало пард 20 обуви самых разных размеров. Телли опустилась на колени, чтобы рассмотреть получше. Шнурки у всех пар обуви были завязаны, словно её снимали те, у кого были сцеплены руки. "Крой узнал меня", пробормотала она. "Что?" Телли обернулась к Дэвиду. "Когда я спасалась бегством, я пролетела прямо над загоном. Крой, видимо, меня заметил и узнал. Он точно знал, что я босиком. Мы с ним ещё успели посмеяться над этим. Она представила себе дымников, беспомощно ожидающих решения своей судьбы, и отважившихся на последнее проявление неповиновения. Наверное, Крой сбросил кроссовки и шепнул кому-то: "Тэй на свободе, и она босая". Они оставили ей на выбор дюжину пар обуви. Только этим они могли помочь единственные из своих Про кого точно знали, что ей удалось сбежать. Они догадались, что я сюда вернусь, срывающимся голосом проговорила Телли. Но вот только не догадались, кто их предал. Она выбрала пару подходящего размера туфли для скайбординга с подошвами-липучками и обулась. Туфли оказались ей впору, они сидели даже лучше тех, которые ей подарили рейнджеры. Снова запрыгнув на скейборд, Телли постаралась не выдать мысли, которая её мучила. Вот так теперь будет всегда. Чем добрее ко мне будут те, кого я так подвела, тем гаже будет становиться на душе. Ладно, полетели дальше. Маршрут для скейборда вёл по дымящемуся посёлку, на дулицами между обугленными развалинами. Рядом с продолговатым зданием, от которого остался холм обугленных брёвен, Дэвид притормазил Skyboard. Вот этого я боялся. Телли попробовала представить себе, что за дом стоял на этом месте. Ей казалось, что она хорошо знает дым, а теперь, когда посёлок выгорел почти дотла, все её познания выветрились. Знакомые улицы превратились в неузнаваемые пятна пепла и тлеющих углей. Но тут она заметила несколько почерневших страниц, трепещущих на ветру. Библиотека. Они не стали выносить книги, а сразу, воскликнула она: "Зачем же они так сделали? Они не хотят, чтобы люди знали, какая жизнь была до введения операции". Хотят, чтобы вы продолжали себя ненавидеть. Иначе слишком легко привыкнуть к уродливым лицам, к нормальным лицам. Телли обернулась и посмотрела Дэвиду в глаза. Хотя бы к некоторым из них. Он печально улыбнулся. Вдруг у Телли мелькнула мысль: бос пытался убежать и унести несколько старинных журналов. Может быть, ему удалось скрыться? Пешком, с сомнением спросил Дэвид. Да, надеюсь, у него получилось. Телльс огнула ноги в коленях, и скайборд скальзнул к окраине посёлка. Пятно рассыпанного перца до сих пор обозначало то место, где она сцепилась чрезвычайницей. Телли спрыгнула на землю, пытаясь вспомнить, где именно босс вбежал в лес. Если ему удалось удрать, он уже далеко, сказал Дэвид. Телли раздвинула ветки кустов, прошла между ними. Она искала взглядом следы борьбы. Лучи утреннего солнца пробивались сквозь листву. Вглубь леса уводил след в виде примятой травы и обломанных кустов. Босс не отличался особой грацией и прошел здесь на манер идущего в лобовую атаку слона. Вскоре Телли нашла сумку. Она наполовину торчала из-под ствола упавшего, поросшего мхом дерева. Телли расстегнула молнию и увидела, что журналы на месте. Каждый из них был любовно и заботливо упакован в пластиковый футляр. Телли забросила сумку на плечо, радуясь тому, что хоть что-то из библиотеки уцелело. Радуюсь маленькой победе над доктором Кейбл. А потом они нашли босса. Он лежал на спине, неестественно вывернув шею. Телли мгновенно догадалась, что всё очень плохо. Пальцы у босса были скрючены, под ногтями запеклась кровь. Видимо, он кого-то царапл. Наверное, полез в драку, чтобы отвлечь чрезвыственников от своей драгоценной сумки. А может быть, он сделал это ради Тейли? Он ведь видел, что она тоже добежала до леса. Она вспомнила те слова, которые не раз слышала от чрезвыственников. Мы не хотим сделать вам больно, но сделаем, если придётся. А они не шутили. Они никогда не шутили. Ошеломлённую увиденным, Телли, пошатываясь, вышла из леса с сумкой на плече. Что ты нашла? спросил Дэвид. Она не ответила. Он заметил выражение её лица и спрыгнул со скейборда. Что случилось? Они его поймали? Они убили его? Дэвид смотрел на неё с раскрытым ртом. Наконец он медленно вдохнул Иди сюда, Телли. Нам пора. Она часто моргала. Солнечный свет казался ей неправильным, кривым, как шея босса. Словно мир жутко исказился за те минуты, пока она ходила по лесу. Куда? пролепетала она. Нам нужно слетать к дому моих родителей.